«Видите ли», — сказал Курт, подумав, «для оранжереи лучше всего стекло тонкое, но крепкое, потому что, скажем, снежная зима, заносы — ведь все на стекле. Или ребятишки придут с рогатками». Гарнер сидел и смотрел на него. «Из рогаток, из рогаток», — пояснил Курт и поднял два пальца. «Раз — и нет стекла». «Милый, мне ведь некогда», — сказал друг Гарнер. «Это ведь у вас дело — дроздов ловить да кустики подрезать. Меня люди ждут. Какое стекло вам нужно? Бемское, двойное, химическое, не бьющееся? Ну, скорее, скорее. Я бы хотел, конечно, бемское, но...» «Бемское!» — кивнул головой Гарднер и записал это слово над строчкой. «Ну вот, значит, и все. Идите к Коху». «Что он может, то он...» Курт был уже у двери, когда Гарднер окликнул его снова. «Да вы что, садовником поступили, что ли?» Курт сейчас же повернулся. «Поступил? Я, ваш милость, вот кем еще был». Курт присел и показал рукой, каким он был, как уже служил там. «Ну, идите», — сказал Гарнер, улыбаясь. «Идите, я все там написал». Курт пошел к Коху. Кох, сухой, желтый, колкий, усатый человек с недобрыми серыми глазами, взял записку, прочел и отрывисто сказал. «Еще тебе и Бемского. А где я его возьму?» Курт слегка пожал плечами. «Не знаю. Не знаешь, опросишь», — скинул на него злые серые глаза Кох, и его лицо цвета лежалого масла чуть дрогнуло от произнесенного в мыслях ругательства. Не от Бемского, во всем городе. Обыкновенное получишь». «Так в соборе Бемское есть», — сообщил Курт. «Да ну», — удивился Кох, — «там все двери застеклены им». «Так вот, я тебе двери и дам», — рассердился Кох. «Может, ты еще алтарь у меня попросишь? Горшки расставлять». — Лишнего мне не надо. Алтарь нам для горшков не требуется. — Угрюмо и твердо сказал Курт. — Мне бы хоть горшки у вас достать. — Господи, боже мой! — горестно удивился Кох, рассматривая лицо Курта. — Ты что, садовником, что ли, работаешь? — Я двадцать лет садовник, — с угрюмым достоинством сказал Курт. — А, дурак! — крикнул Кох. — Двадцать лет работаешь в садовниках, а дурак! Ишь ты, алтарь нам не требуется. С кем ты разговариваешь, деревня? карцера не нюхал. Курт посмотрел на него, повернулся и твердо пошел к двери. «Стой — Стой! — крикнул Кох ему в спину. — Стой, дьявол! Слушай, ты что, дурак, что ли, совсем? Ты куда пришел-то? Ты что, дура, деревня, у меня в кабинете вытворяешь? В солдатах служил? — Ни в каких я в ваших солдатах? — пробурчал Курт. — Ну и дурак. — Вот от этого и дурак. Пришел и выламывается, идиотика строит. Уже во все горло заорал Кох.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 огнедышащим драконом, на цепи и отрубленной человеческой головой на блюде. Блюдо это держала в руке черноволосая жгучая красавица, вся в тонких косичках, ожерельях, бусах и развивающихся покрывалах. Внизу золотым по черному блестела надпись «Паноптикум госпожи Птифуа». И еще ниже «Дети до шестнадцати лет не допускаются, солдаты платят половину». Госпожа Птифуа уже скоро 30 лет как лежит на городском кладбище под безносым мраморным ангелом. От нее остались только восковой бюст в вестибюле музея да бронзовая дощечка, на которой четко обозначено 1840-1912. Теперь музеем владел сын ее дочери, магистр философии господин Иоганн Келлер. Его часто можно было видеть в залах музея. Ходит такие небольшой господин с животиком, с золотыми зубами и круглым румянцем на полных щеках, постоянно доволен всем, тих и уравновешен. В кругу своих знакомых, кроме несоответствия занятий, в самом деле магистр философии и паноптикум, он был еще известен тем, что уже десятый год сидел над работой о Венерах, о Венере Миловской, Венере медицейской, Микенской, Таврической.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 О них написано столько перечитанной им ерунды и над своей работой, которую он, видимо, ни в грош не ставил, что обыкновенно собеседник больше не расспрашивал, и разговор на этом кончался. Я по паноптикуме, хозяином которого он состоял вот уже 20 лет, Келлер говорил с тем же мягким, добродушным презрением и задумчивостью. «Конечно, говоря между нами, джентльмены», задумчиво отсидел он сквозь зубы, Все это похабщено. Он кивал на свои манекены. Всем этим ледом да обнаженным цицелием со стрелами в груди только и стоять бы в вестибюле дома терпимости. Но есть публика, которой это нравится. Она валом валит. Он задумался и продолжал. И вся беда, очевидно, в том, что людям без зверства никак не прожить. Самому убивать даже на войне, конечно, противно. Цивилизация мешает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 что все предприятия, в том числе зрелищные и увеселительные, должны работать по прежнему распорядку. И повесил на двери паноптикума блестящий пружинный замок. «А что же могу теперь показать интересного?» — спрашивал он. «У меня ведь ужасы восковые, раскрашенные. Так кого я чем напугаю? Вон у моих мучениц и щечки розовенькие, ресницы насуримлены, даже проволока кое-где торчит». А тут в десяти минутах ходьбы от моего музея раскачиваются на проводе самые настоящие висельники с вывалившимися языками, и над ними вороны дерутся. Ну, совсем пятнадцатый век. Так тоже после них пойдет смотреть моих куколок? Ведь это же профанация. Я так и скажу немцам. Ничего не поделаешь, музей не выдержал конкуренции. «А что они вам ответят?» — спрашивали его. Он разводил руками и тоже спрашивал, а зачем им отвечать? Что им, своих убитых не хватает, что ли? К чему еще моей Клеопатры до да Нероны? Но дней через десять он вдруг сам снял замок и объяснил друзьям это так. «Решил открыть. Моя моральность протестует. Все-таки у меня эстетика. Убийство как изящное искусство. В том-то и дело, что и убийство должно быть искусством». «А вы посмотрите, как мои Клеопатры учат умирать, легко играя, самоотверженно. Зрители стоят возле них и едят мороженое, и кокетничают с дамами. А там я пошел посмотреть. Брр, гадость!» Он закрывал глаза и крутил головой. «Искусство всегда прекрасно, господа. Вот в чем дело!» «Нет, моя бабушка отлично понимала это, когда так роскошно сервировала восковые ужасы». Не зря она была десять лет любимой шансоньеткой баварского короля. И не зря, не зря потом этот король сошел с ума. И вот снова в открытых залах появились посетители, только теперь это большей частью были немецкие солдаты в черных, зеленых и синеватых шинелях. Остро запахло карболкой и еще чем-то столь же резким, а в музее вдруг прибавилась особая витрина череп шарлоты корде. И над ним свидетельство о подлинности со многими печатями. Этот раритет продал какой-то солдат, вывезший его из Франции. Вот в этот-то музей неизвестно с чего и почему пришел Курт с сумкой в руках. Он ходил по залам, таращил глаза и удивлялся. Постоял возле группы Леда и Лебедь. Надо было опустить бронзовый жетон в стоящую рядом копилку. И вся панорама ожила бы и задвигалась, но он почему-то этого не сделал.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 Писал он долго, пыхтел, останавливался, думал и снова писал. А когда старушка посмотрела на него опять, он даже с некоторой робостью спросил ее. «А что вот тут написано? А ваши предложения?» «Так могу я письменно одну вещь предложить или нет? Есть у меня такая удивительная штука — красный череп. Купят его у меня или нет?»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 Он бы был и первого, да у него выбито двенадцать зубов, в голове пять трещин и одна челюсть расколота на тринадцать частей, а вторая — цела. От этого я его готов продать в четыре раза дешевле, чем он стоит. Если нужно, напишите до двадцатого, а живу я в тридцать шесть Ну и так далее до конца страницы, до огромной министерской подписи с крюками и петлей. Господи, да что он тут такое нагородил? крикнула старушка, чуть не плача. «Нет, я сейчас же вызову хозяина, пусть он придет и посмотрит сам. Вот еще беда!» И, прихватив файку и книгу, она бросилась по коридору. Курт, очень довольный всем, смешливо оглянулся по сторонам, ища сочувствия, увидел стоящего сзади солдата и подмигнул ему одним глазом. «Видишь, как распалилась, чуть не заплакала. А за что?»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 И он положил сумку на стол и стал ее расстегивать. Так, может, пройдем ко мне? Любезно и серьезно предложил хозяин и сунул книжку записями себе под мышку. Там вы мне все и покажете. Он у вас с собой? Они прошли через длинную стеклянную галерею, зловеще, освещенную красными лампами и факелами, зал Инквизиции, и поднялись по винтовой лестнице в комнату, заставленную стеклянными шкафами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 «Ах, я даже не предложил вам сесть!» Он дотронулся до спинки огромного кожаного кресла. «Будьте любезны, пожалуйста. Курите. Курите, пожалуйста. Вот папиросы». «Спасибо», — ответил Курт и сел. «Вот пришел посмотреть, как вы живете». Он обвел комнату взглядом. «Ну что ж, мне кажется, все в порядке». «Да», — Келлер резко пожал плечами. «По-вашему, это порядок?» «Плохо, если вы на это смотрите так. Только и могу сказать...»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 Есть и пулеметы, тяжелое впечатление оставляет ваш музей. Немного, но все-таки 50 штук, и Аган грабба 50 лет. Но Курт и на пулеметы почти не обратил внимания. Не так давно в его распоряжении поступил целый склад оружия, оставшийся после бежавшего правительства. Поэтому все эти мелкие поступления очень существенны и важны с моральной стороны, значит, люди работают вовсю.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 И с этой стороны ни у меня, ни у церкви расхождений с вами нет. Как верный католик, я сейчас солдат сопротивления и только. Пришли враги, я говорю им слова Евангелия, «Не мир вам, но меч». Так-так, Курт посмотрел на него, встал и прошелся по комнате. Не мир, но меч. В этом вы правы. Но меч-то этот во имя мира, а не во имя войны. Во имя этого мы и работаем вместе, и верим друг другу.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 «А теперь вот что. Это итог всей жизни одного старого профессора. Вещь там очень нужная», — сказал он, взвешивая его на ладони. «Передаю ее вам. Надежнее квартира у нас не имеется. Могу ли я надеяться, что все будет благополучно?» «Разумеется», — ответил Келлер. «Надеюсь, вы не подумали, что я...» «Ну-ну», — улыбнулся Курт и положил ему руку на плечо. «Что ж вы думаете, я совсем без глаз, не вижу, с кем имею дело. Берите вот и прячьте. Стойте!»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 Собеседник не спеша открыл портсигар, нащупал папиросу, помял ее конец и взял в зубы. Они собираются предпринять карательную экспедицию. Мы предупредили через бургомистра всех жителей деревни Монтивер. Несколько шагов они прошли молча. А стой арестованной как? спросил Курт. Фридрих вздохнул и слегка развел руками. Вы же знаете, как трудно стало нам работать после расстрела Дофине. Но записку я ей передал.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 — сказал Фридрих. — Но я ведь говорил не об этом. А надо говорить только об этом. Только об этом и ни о чем больше. Курт остановился. — Ладно, здесь расстанемся. Завтра я уезжаю. Все дальнейшие распоряжения получите через паноптикум. На другой день в полдень Курт выехал на мотоцикле из города. Стекло и горшки были тщательно упакованы и отосланы с грузовой машиной. Курт ехал медленно, потому что ему хотелось посмотреть окрестности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 На виадуке стояли несколько военных в форме железнодорожной охраны и два эсэсовца с автоматами. Они никаких документов не требовали, но и пропускать не пропускали. Курт слез с мотоцикла и пошел вперед. Эсэсовец, здоровый, широкоплечий, молодой, посмотрел на него и равнодушно крикнул. — А ну, в сторону! — Курт мигом стащил шляпу. «Я смотрю, вы мою машину пропустили, а меня нет», — сказал он, ласково улыбаясь. «А мне ведь ее принимать надо». «Отойди, нельзя», — крикнул военный и повернулся к нему спиной. Но он все не отходил, стоял, улыбался, мял в руках шляпу и повторял. «Два ящика бемского стекла, ведь их распаковать нужно. Если не умеющий, так и перебить недолго». «Ох, и будет же тебе сейчас бемское стекло», — сказал один из шоферов, приглядевшись к нему. «Куда ты лезешь? Сказано, нельзя! Значит, надо ждать дождать да ждать-то я не могу, у меня там хозяйство!» Эсэсовец вдруг повернулся, шагнул к нему и схватил его за ласком пиджака. «Иди сюда!» — сказал он негромко. «Ты откуда? Губерт, посмотри-ка его!» Маленький, кривоногий человек с жгучими черными глазами и маленькими острыми зубами подхватил его и потащил за плечо в сторожку, что стояла по ту сторону виадука. Около нее теснилось еще несколько легковых машин,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 Девушка кормит из рук лань, стол покрытый газетой, и человек, который, наклонив голову, что-то писал. Когда дверь отворилась, человек повернулся и посмотрел на входящих. Это был Кох. «А, садовник!» — сказал он довольно. «Опять за стеклами пришел!» «Да вот, ваша милость!» — пожаловался Курт. «Я показываю пропуск, а меня за плечо и прямо сюда!» «За плечо и сюда!» — улыбаясь, передразнил Кох. «Сам, наверное, и наскандалил. В чем дело, Ефрейтор?»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 Как не берегся, а зацепило. — Как же так? — спросил Кох. — Ты что, в самый пожар, что ли, совался? — Да черт его знает как. Нет, я и близко не подходил. Он сунул в дыру палец. — И ничего не поделаешь, резина, не зашьешь. — Слушайте, я десять человек отправил в город. — Это зачем? — спросил Кох. — Да рассказывают интересные вещи. Оказывается, он посмотрел на Курта и осекся. Кох снова посмотрел на Курта. — Говори, говори, — сказал он. «Это рыжая девка?» «А, про рыжую. Ну, ладно, это потом». Он подошел к двери, притворил ее и крикнул. «Курта Вагнера в усадьбу с мотоциклом пропустить!» Он закрыл дверь. «А то он у меня все стекла из рам потаскает!» «Эй, Курт!» Вдруг окликнул военный в прожженном плаще. «Ну, как тебя? пс! -т. Ну, стой, раз тебе говорят!» Он крикнул в дверь. «Фердинанд, отдайте ему, чтоб больше с ней не возиться!»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 То был один из местных сувениров, дешевизна и низкопробность которых вошли чуть ли не в поговорку. Курт посмотрел, пожал плечами и хотел выбросить ее вон, но потом о чем-то подумал и положил обратно. Откуда они ее взяли? Он посмотрел по сторонам. Тихий мирный пейзаж. Все холмы да кустарники, черные, низкие, пролетали мимо него. Когда они делались ниже или пропадали вовсе, как на ладони становились видными огороды, зеленые квадраты, полей и среди них домики, похожие на конфетные коробки. Но чем дальше, тем садов и огородов становилось меньше. Появилась река, и домики ушли куда-то в сторону. Зато опять начали разрастаться круглые, колючие, сердитые кусты. Чем дальше, тем все больше было их, и пышнее они становились. Иногда попадались большие кирпичные строения, не то склады,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 То был здоровенный молодец с длинным загорелым лицом. От виска у него через глаз и до губ шла синяя полоса. Наверное, ударили кнутом. Рукав рубахи оторвался и висел на одной ниточке. Вместо ворота моталась бахрома. Парень шел медленно, с трудом переводя хриплое дыхание. И, видимо, его уже лихорадило. Проходя мимо курта, он мельком быстро поглядел на него,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 Зато все подконвойные, кроме парня в наручниках, так и впились в него глазами. И Курт, привстав на мотоцикле, тоже смотрел на них. Это было, конечно, крайне неблагоразумно. К нему опять могли привязаться, а то чего доброго и увезти, но он все-таки стоял и, глуповато, полуоткрыв рот, смотрел на них. Солдаты шли молча, быстро, видимо, они не были особенно озлоблены на заключенных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 Статуя Богоматери, грубое, старинное изделие из крашеного дерева. На траве валялись груды каких-то сожженных и затопленных бумаг. Книжные переплеты с золотыми крестами, вытащенные наружу и разбитые камни шкаф. Курт остановился, соображая. У него был наметанный глаз солдата, и он сразу почувствовал, что главный очаг пожарища должен быть, очевидно, версты за две отсюда. Там, где находилась деревня Монтивер.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 А людей не было видно. «Неужели всех их угнали?» — подумал Курт. «Нет, не всех». Люди встретились ему версты через две от заградительного отряда. Он слез с мотоцикла и подошел. Около телеграфного столба теснилась толпа. На столбе висела женщина. Чтобы не нарушать телеграфную связь, к столбу прибили длинную планку, эдак метра на полтора. У девушки было чугунное, набухшее кровью лицо... Две шпильки тускло поблескивали в рыжих волосах. Они были аккуратно заплетены в какую-то несложную, но высокую прическу. Когда корт подошел, на него даже не посмотрели. Люди стояли молча, полностью уйдя в ужас созерцания. Да и в самом деле было почему-то невозможно оторваться от этого чугунного лица и двух стертых, тусклых шпилек высокой прически. Курт смотрел на вытянувшееся длинное тело, на блузку, порванную в рукавах, на длинные ноги в шелковых, блестящих, очень дешевеньких чулках. Туфли у нее свалились, и было видно все то, что тщательно скрывалось. Бурые подошвы и рваная пятка на одной ноге. Руки у девушки были плотно перехвачены спереди тонким, острым, как бритва, шпагатом. Курт опустил голову и закрыл глаза.